308. Так начнём борьбу с иллюзиями двойственности, встречая в полном равновесии явления приятного, светлого, положительного полюса, не зажимаясь ими, не приходя в телеачий восторг, не умиляясь и не радуясь слишком, дабы силу противоположного полюса в самом зародыше его возникновения пролизать. Также спокойно и твердо встретим и то, что породили ранее приятием полюса приятностей.